Лиза Джейн Смит Дневники вампира Темный альянс Глава первая «И тогда все будет как раньше», — мягко сказала Кэролайн и стиснула руку Бонни. «Неправда. Ничего уже не будет так, когда смерти Елены. Ничего». И относительно вечеринки, которую затеяла Кэролайн, у Бонни были дурные предчувствия. Легкое ноющее ощущение в животе было верным признаком того, что идея с вечеринкой очень и очень скверная. «День рождения Мередит уже прошел», — напомнила она, — «он был в прошлую субботу. Но ведь она не отмечала, в смысле, по-настоящему не отмечала, как мы собираемся. У нас будет вся ночь, родители приезжают только в воскресенье утром, да ладно тебе, Бонни, ты только представь себе, какой это будет для нее сюрприз». «О да», — подумала Бонни, — «за такой сюрприз она меня потом прикончит». «Послушай, Кэролайн, Мередит не отмечала, потому что ей пока не до праздников. Устраивать веселье сейчас как-то это не по-людски». «Ерунда. Ты же отлично понимаешь. Елена порадовалась бы тому, что мы веселимся. Она любила вечеринки, а вот то, что прошло уже полгода после ее смерти, а мы все сидим и льем слезы, ей бы совсем не понравилось». Кэролайн наклонилась к Бонни. Взгляд ее кошачьих глаз был серьезным и уверенным. Не было никакого притворства, не было обычных хитрых манипуляций. Бонни поняла. Она говорит абсолютно искренне. «Я хочу, чтобы мы снова дружили, как раньше», — сказала Кэролайн. «Мы ведь всегда праздновали дни рождения вместе, вчетвером, помнишь? А помнишь, как парни пытались заявиться к нам без приглашения? Интересно, в этом году попробуют?» Бонни чувствовала, что теряет возможность хоть как-то повлиять на ситуацию. Ох, какая плохая идея, ох, какая плохая, думала она. Кэролайн все говорила и говорила, от разговоров о старых добрых временах она расчувствовалась и впала в поэтическую мечтательность. А у Бонни не хватало духа напомнить ей, что старые добрые времена канули в лету, как музыка диска. Нас ведь уже даже не четверо. Но что это за веселье, втроем? Слабо запротестовала она, когда ей удалось вставить слово. «Я собираюсь позвать Сьюзи Карсон. По-моему, Мердит к ней неплохо относится». Бонни была вынуждена согласиться. К Сью все относились неплохо, и все-таки Кэролайн должна понять, так как раньше уже не будет. Нельзя же просто поменять Елену на Сью Карсон и сказать «Угу, теперь все в порядке». «Как бы сделать, чтобы до нее дошло», — думала Бонни. И вдруг ее осенило. «Давай позовем Вики Беннет, сказала она. Кэролайн посмотрела на нее с недоумением. «Вики Беннет? Шутишь? Эту чокнутую, которая разделась на глазах у половину школы после всего, что было?» «Именно после всего, что было», — сурово сказала Бонни. «Послушай меня. Я знаю, что она никогда не была в нашей компании. Но она и со своей старой компанией уже не общается. Они ее знать не хотят, а она их до смерти боится. Ей нужны друзья. А нам нужны люди. Давай пригласим». Секунду Кэролайн выглядела безнадежно расстроенной. Бонни выпятила подбородок, уперла руки в бока и стала ждать. Наконец Кэролайн вздохнула. «Ладно, — уговорила, — приглашу. Но ты должна придумать, как привести Мэродит ко мне в субботу вечером. И Бонни... Она ничего не должна знать. Я действительно хочу, чтобы это был сюрприз». «Будет сюрприз», — мрачно сказала Бонни. Кэролайн просияла и порывисто обняла ее. Бони не ожидала ни того, ни другого. «Как я рада, что ты меня понимаешь», — сказала Кэролайн. «Будет так здорово снова собраться все вместе». Она вообще ничего не поняла, — с удивлением подумала Бонни, когда Кэролайн вышла. «Ну как ей объяснить? Может, врезать как следует?» И сразу же мелькнула вторая мысль. «Господи Боже, теперь мне придется предупредить Мередит?» Впрочем, к вечеру Бонни передумала. «Может быть, предупреждать Мередит и не обязательно?» «Кэролайн хочет сделать ей сюрприз, ну и отлично. Сюрприз так сюрприз. По крайней мере, Мередит не станет переживать раньше времени». «Ладно», — решила Бонни. «Милосерднее ничего ей не говорить». «Кто знает», — записала она в дневнике в пятницу вечером. «Может быть, я несправедлива к Кэролайн. Может быть, ей стало стыдно за то, что она пыталась унизить Елену перед всем городом и обвиняла Стефана в убийстве. Может быть, за это время она повзрослела и научилась думать не только о себе, но и о других». «Может быть, у нас получится удачная вечеринка?» «И может быть, до завтрашнего вечера меня успеют выкрасть инопланетяне», подумала она, закрывая дневник. Оставалось надеяться только на это. Бонни делала записи в дешевом блокноте для аптечных рецептов с маленькими цветочками на обложке. Она завела дневник только после смерти Елены, но уже успела приобрести от него прямо-таки наркотическую зависимость». Только дневнику она могла сказать все, что хотела, не опасаясь получить в ответ ошарашенный взгляд и строгая «Бонни Макалок» или «Ой, Бонни». Все еще думая о Елене, она выключила свет и юркнула под одеяло. Она сидела на заросшем высокой травой ухоженном лугу, который тянулся во все стороны, сколько хватало взгляда. Небо было безукоризненно голубым, воздух — теплым и ароматным. Пели птицы. «Как я рада, что ты зашла», — сказала Елена. «Ох, да», — отозвалась Бонни. «Я, естественно, тоже». «Конечно». Она снова огляделась по сторонам, потом поспешно перевела взгляд на Елену. «Еще чаю». В руках у Бонни была чайная чашка, тонкая и хрупкая, как яичная скорлупа. «Да-да, конечно. Спасибо». На Елене было плотно облегающее платье в стиле XVIII века из тонкого белого муслина, которое подчеркивало изящество ее фигуры. Аккуратно, не пролив ни капли, Елена налила чай. — Хочешь мышку? — Что? — Я спрашиваю, хочешь сэндвич к чаю? — Ой, сэндвич, ага, спасибо. Это был изящный квадратик белого хлеба без корки, на котором лежал тонко нарезанный огурец с майонезом. Все вокруг сияло и искрилось, как на картинках сыра. — А ведь мы в теплых ручьях, на нашем старом месте для пикников, — сообразила Бонни. Но вообще-то говоря, у нас есть тема поважнее чая. «Кто сейчас тебе делает прическу?» — спросила она. Елена ни за что не сумела бы сама так причесаться. «Нравится?» Елена провела рукой по пышным, шелковистым светло-золотым волосам. «Великолепно!» — провозгласила Бонни таким же голосом, каким говорила ее мать на торжественном банкете дочерей американской революции. «Да, волосы — это очень важно, сама понимаешь», — сказала Елена. Глаза у нее были лазурного оттенка, темнее, чем небо. Бони смущенно дотронулась до своих жестких, рыжих локонов. «Само собой, кровь тоже очень важна», — продолжала Елена. «Кровь?» «Да-да, конечно», — нервно ответила Бони. Она совершенно не понимала, о чем говорит Елена, и чувствовала себя так, словно шла по канату над озером, кишащим крокодилами. «Да, конечно, и кровь важна», — слабо поддакнула она. «Еще сэндвич?» «Спасибо». Второй сэндвич был сыром и помидорами. Елена тоже взяла себе один и аккуратно откусила кусочек. Бонни смотрела на нее, и ей с каждой минутой становилось все неуютнее. А потом... Потом она увидела, как с краев сэндвича капает склизкая грязь. «Что? Что это?» — спросила она дрожащим голосом. «Только сейчас сон действительно стал похож на сон, и Бонни поняла, что не может пошевелиться, может только смотреть». И тяжело дышать. Увесистая капля какой-то бурой гадости упала сэндвича Елены на клетчатую скатерть. Да, это была грязь. Елена, Елена, что? Ах да, мы здесь все это едим. Елена улыбнулась, обнажив почерневшие от грязи зубы. Ее голос изменился, стал словно бы мужским, неприятным и неестественным. И ты тоже будешь. Воздух уже не казался теплым и ароматным, теперь он был знойным и тошнотворно сладко пах гниющим мусором. Среди зеленой травы чернили ямы, и сама трава была неухоженной, как раньше, а дикой, беспорядочно разросшейся. Это были не теплые ручьи. Боня сидела на старом кладбище, как же она раньше этого не поняла? Вот только могилы были, свежими. — Еще мышку? — спросила Елена и мерзко захихикала. Бонни опустила глаза на недоеденный сэндвич, который держала в руках и заорала. С его края свисал голый бурый хвост. Бонни отшвырнула сэндвич, и тот с хлюпающим звуком ударился о могильный камень. Бонни вскочила и ее подташнивала. Она стала судорожно вытирать руки от джинса. — Нет, уходить еще рано. Компания только собирается. Лицо Елены менялось, волосы почти исчезли, а кожа серела и грубела. На блюде с сэндвичами и в свежевыжатых ямах что-то копошилось. Но Бонни не могла заставить себя присмотреться. Она понимала, что сойдет с ума, если разглядит, что там шевелится. «Ты не Елена!» — выкрикнула она и побежала прочь. Порыв ветра бросил ей волосы в глаза, и она ослепла. Преследователь был сзади. Она чувствовала его прямо у себя за спиной. Только бы добежать до моста, подумала она и на что-то наткнулась. «Я ждал тебя». — сказала существо, похожее на скелет с длинными кривыми зубами, одетая в платье Елены. «Послушай меня, Бонни!» Чудовище сжало ее с нечеловеческой силой. «Ты не Елена! Ты не Елена! Послушай меня, Бонни!» Это снова был голос Елены, ее настоящий голос. Он не был низким и уродливым, как тот, что говорил с Бонни до этого неискаженные омерзительными интонациями, голос звучал настойчиво, доносясь откуда-то сзади. Он ворвался в ее сон, как струя свежего холодного ветра. «Бонни, слушай внимательно». Все вокруг таяло. Костлявые руки, схватившие Бонни, полуразрушенное кладбище, прогорклый, жаркий воздух. На мгновение голос Елены был слышен отчетливо, но потом стал обрываться, как при плохой междугородной связи. «Он искажает все вокруг, меняет, а я слабее, чем он». Несколько слов Бонни не расслышала, но это очень важно. «Тебе нужно найти. Немедленно». Голос стал пропадать. «Елена, я тебя не слышу! Елена!» «Простая магия. Всего два ингредиента. Те, что я назвала. Елена!» Бонни сидела на кровати, прямая как струна. Она продолжала кричать и никак не могла остановиться».